Среда. Утром мы занимались тем, что жгли в печке дерево, чтобы изготовить уголь, а потом делали факелы. Когда мы поставили их на стенах, наш дом стал совсем как настоящий. Особенно когда я перетащил внутрь верстак и печку. Вот бы ещё телевизор с сериалами и компьютер с играми. Хотя компьютер с играми, внутри компьютерные игры это должно быть смешно. Проверим, как дела у Вики. Предложил я, когда мы покончили со освещением жилища. Ник поправил очки, и я уже ждал, что он откажется, но он только кивнул. И мы пошли туда, где березняк сменялся тайгой, а между деревьев прятался крохотный домик. Он остался таким же, а вот рядом с ним, на расчищенном участке у берега пруда, виднелось небольшое поле с торчащими из него зелёными ростками. Выбравшаяся из домика Вика, посмотрела на нас ссердито. "Ух ты", сказал я. "Пшеница, да? Как ты догадалась?" "А очень просто, если смотреть по сторонам", ответила она. "Семена и травы, сколько мы их нашибали. Наверняка они не просто так. И мотыга среди инструментов тоже для чего-то годится. Я вскопала и посеяла. Посмотрели? Теперь уходите. Вы мне не нужны. Не нужны." «Но если мы хотим вернуться домой...» Начал было Ник, но я уже разозлился. «Ты украла нашу дверь!» Перебил я его. «Пока нас не было!» «Это была моя дверь!» Вика вскинула подбородок. «Я рубила для нее дерево, понял? Или ты скажешь, что я и кровать свою украла?» «Да ты! Да ты!» Я аж задохнулся от возмущения. Но тут Ник схватил меня за руку и буквально оттащил в сторону. Стой тут, велел он, а я буду договариваться. И вот я стоял под деревом и пыхтел, в точности как тот самовар, который бабушка с дедушкой топит шишками на даче. А они о чём-то болтали. Вика махала руками, Ник покачивал головой из стороны в сторону, как он делает всегда, когда думает. Ну что? спросил я, когда он вернулся. Перемирие. Она не трогает нас, а мы не трогаем её. — Ну и не очень-то надо, — буркнул я. — Что у нее взять-то? Пока мы шли обратно, я злился на себя. Ведь знал про семена, что их можно собрать и посадить, и из них вырастет пшеница. Только вот всегда, когда я играл в Майнкрафт, мне нравилось сражаться с мобами и обыскивать пещеры с храмами, а не заниматься скучным фермерством. Я не люблю ни полоть, ни поливать, хотя иногда помогаю на даче особенно когда дело доходит до сбора ягод. Вот тут я главный специалист и по малине, и по смородине, и по вишне со сливой. Бабушка с дедушкой выдают мне ведёрко, и дальше я его наполняю. Ну и живот тоже, конечно. Будем делать своё поле, предложил Ник, когда мы вернулись. Да ну его, лучше лодку и с неё рыбачить. Это уж точно интереснее, чем возиться с землёй и поливать грядки. А лодку можно создать на верстаке из одной только древесины. А чем рыбачить, спросил Ник. Руками? Удочкой, ответил я и сообразил, что для удочки нужна нить, та самая, которую не добыть без пауков. И нет, тут не получится уговорить хозяина, сказав ему: "Эй, друг паук, отдай, пожалуйста, свою нить. Я тебя очень прошу". Нет. Придётся лупить эту страшную громадину мечом, пока она не откинет все восемь ног. От одной мысли о таком меня начинало трясти от страха. Ну да, нити ещё можно найти в сундуках, что кроются в пещерах, но я пока никаких пещер не видел. Алекс ник смотрел на меня вопросительно. Да, я не боюсь пауков, и у моего друга Женьки жил тарантул в трёхлитровой банке. Донышко засыпали песком, накидали иголок и шишек, так, что паук обитал в норе и питался мухами. Это было прикольно. Но я не боюсь обычных пауков, которые не могут перегрызть тебя напополам. — Пф, тут они совсем другие. — Нужно убить паука, иначе удочку не изготовить, — сказал я. Глаза Ника стали размером со стекла его очков. — Нет, нет, нет, — залепетал он. «Ну я это сделаю!» — буркнул я, и мы отправились искать паука. Но надо же! Когда не надо, эти монстры сами приползали к нашему дому и едва не просились в гости. А когда они понадобились, то днем с огнем не отыщешь. Кажется, именно это папа называет «законом подлости». Пришлось пойти к центру острова, туда, где лес гуще и монстров больше. И когда, наконец, мы наткнулись на паука... Он показался мне еще больше, чем раньше, едва не с грузовик. Паук уставился на нас так, словно узнал о наших нехороших намерениях, и мы замерли. «Может, уйдем?» — слабым голосом предложил Ник. «Нет». Я попытался говорить мужественно, как настоящий ниндзя, который ничего не боится. «Сейчас он отвернется?» Мы бросимся на него сзади и будем быстро лупить своими мечами. Тогда он не успеет укусить. Тут же монстр повернулся, и я кинулся на него. Удар! Второй. Но где Ник? Паук повернулся. Укус. Ой, как больно! Получи ещё удар. Паук цапнул меня ещё раз, да так, что перед глазами у меня всё покраснело. Но потом упал на бок и превратился в облако дыма. Когда оно рассеялось, я обнаружил висящую в воздухе нитку паутины, свёрнутую в петлю, и мерзкий, покрытый слизью паучий глаз. Его я брать не стал, а вот нить, конечно, схватил. Ух ты! Ура! Я убил первого моба в Майнкрафте. Ну, не так, как раньше, а по-настоящему, в-заправду!